Французская свита. На следующей неделе, о чем бы мы ни говорили, разговор неизменно возвращался к Французской свите Ирэн Немировский. Книги, которую мы выбрали для нашего книжного клуба. Примечание. Французская свита Ирэн Немировский. На русском языке книга выходила в издательстве Текст в 2006 году. конец примечания. Маме снова нужно было к врачу, и я, как обычно, встретился с ней в приемной. В тот день мы сидели на длинном диване напротив окна, все кресла были заняты. Перед праздниками людей на химию пришло очень много. «Ну, какие новости от ангелов?» – спросила мама. «Ангелами мы называли моих инвесторов, которые проявляли интерес кулинарному сайту. Поток инвестиций иссякал, и я тратил последние свои доллары. Никаких. Мы оба посмотрели на наши книги. Французская свита Иран Немировский. А ты нашла место для афганского проекта? Нет. При теперешнем состоянии экономики это оказалось очень трудным делом. Ты была готова к этому? Мама помолчала, потом сказала, «Я закрою глаза на минутку». Но глаза ее остались открытыми. «Хорошо, а я пока почитаю». «На каком то месте?» «Там, где сын убегает из дома, чтобы вступить во французскую армию». «Он не должен был так поступать», сказала мама и закрыла глаза. Задолго до рака И мучительного лечения мы никогда не могли понять почему мама закрывает глаза спит ли она медитирует или просто закрывает глаза в буквальном смысле слова поэтому мы вели себя достаточно осторожно чтобы открыв глаза она не застукала нас на чем-то недопустимом мама сидела с закрытыми глазами я читал Мне хотелось узнать, что произошло с нашим юным солдатом. Я ожидал худшего. Через какое-то время я заметил, что глаза у мамы открыты. «Согласен», — сказал я. «Он не должен был сбегать из дома и уходить в армию. Это было тщетно. Франция все равно проиграла, а у него не было никакой подготовки, поэтому ему лучше было остаться дома». «Я не это имела в виду», — сказала мама. «Он не должен был сбегать, потому что был ребенком, а дети не должны воевать». Читая эту главу, я постоянно думала о воспоминаниях Ишмаэля Биха, который был мальчиком-солдатом в Сьерра-Леоне, и о мальчиках-солдатах из Бирмы. Примечание. Воспоминания Ишмаэля Биха. Речь вновь зашла о книге «Завтра я буду убивать. Москва. Эксмо. 2014 год. Конец примечания». Мама опять закрыла глаза, а потом продолжила. «Поразительно, насколько нам не хватает сочувствия. Неужели родители, глядя на фотографии своих детей, могут представить себе их с автоматами в руках?» Они видят детей с игрушечными световыми мечами и водяными пистолетами. Но что можно сказать о Мачете и Калашниковых? Однако даже драматичный образ ребенка с настоящим оружием в руках был не полон, потому что мама отлично знала, насколько тонок слой цивилизации. И чтобы он порвался, не нужно даже глобальных катаклизмов, Мы говорили не только о Бихе и Эггарсе, но еще и о повелителе мух. Эта книга очень точно показала, как быстро люди превращаются в жестоких дикарей, насколько глубоки эти шрамы и как долго они излечиваются. Мама верила, что у детей солдат есть жизнь и будущее. Доказательством тому была жизнь Биха, В 2004 году он окончил колледж, в 2007 опубликовал свою книгу и стал борцом за права человека. Мама видела и другие примеры, и она встречалась с подобными детьми во всем мире. В 1993 году мама посетила в Либерии дом для детей, переживших войну. Ей не позволили делать фотографии. Нельзя было снять даже сад, где играли дети. Пережившими войну в Либерии называли детей солдат. Сначала этот центр именовали центром содержания, но детям больше нравилось название Дом. Детей держали здесь в течение полугода. В доме было три спальни для мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет. Сначала речь шла о четырнадцатилетних Но потом оказалось, что и в 16 лет дети остаются детьми. Мама написала в своем отчете. Они спят на нарах. У них практически нет ничего своего. Эти дети пережили ужас, мучения и травмы. Я была поражена, увидев улыбающихся, спокойных, дружелюбных детей, которые прекрасно ладили друг с другом. Дети жили по строгому расписанию, поднимались в 6 утра, умывались, если была вода, и приводили себя в порядок. В 7.30 был завтрак. До полудня дети учились читать и писать. Затем в течение часа занимались социальными работниками. Дети помогали поварам готовить обед и обедали. После этого были занятия по интересам, отдых, ужин. В восемь часов все укладывались спать. Удивительно, какое влияние распорядок дня оказывал на этих детей. Они были всего лишь детьми, и они хотели, чтобы им говорили, что делать. Это одновременно и проблема, и способ ее решения. Вот почему мама... Видела нашу общую ответственность не только перед теми, кто был призван в армию и был вынужден совершать ужасные вещи, и теми, кто поддался страшным импульсам, как дети из Повелителя мух, но еще и перед теми частями света, где на военную службу могут призвать детей. Мы должны сделать всё, чтобы такого не происходило. Мы с мамой хотели прочесть французскую свиту сразу после ее публикации в Америке. Это было несколько лет назад, но добрались до этой книги только сейчас. Сам факт ее существования – чудо. Когда нацисты оккупировали Париж, евреи Немировски, принявшие католицизм, отправили своих дочерей в Бургундию, а потом уехали за ними сами. Но в 1942 году их выдали и отправили в Аушвицполь. Сама Ирэн умерла в концлагере от Тифа, но перед отправкой в концлагерь она успела передать своей дочери Денизе портфель с блокнотом. Дениза и ее сестра сумели укрыться в монастыре. Только в 90-е годы Дениза поняла, что сохраненный ею блокнот, заполненный крохотными буковками, это не просто разрозненные заметки, на две части великолепного романа «Французская свита, написанного во время оккупации. «Я работаю, словно на кипящей лаве», писала Ирэн, работая над книгой. Так оно и было. У меня был американский вариант книги, а маме кто-то подарил английский том, а может быть она купила ее во время своих поездок. Я был рядом с мамой, когда она читала эпилог английского издания, который служил предисловием к французскому. В эпилоге говорилось «13 июля 1942 года французская полиция вломилась в дом Немировский. Они пришли арестовать Ирен». «13 июля. День моего рождения». Только родился я не в 1942, а в 1962 году. И Рен арестовали ровно за 20 лет до моего рождения. Конечно, это совпадение не имеет никакого значения, но оно заставило меня задуматься о том, насколько недавно все это происходило. Я помню, что в детстве мне казалось, что Вторая мировая война была миллион лет назад. Пятилетнему ребенку, Двадцать пять лет казались вечностью. Однако, чем старше я становился, тем ближе были для меня эти события. Порой мне кажется, что это было вчера. Мама постоянно напоминала мне, что для того, чтобы увидеть жестокость, вовсе не обязательно заглядывать в седую старину. Геноцид в Руанде и Дарфуре происходил на наших глазах. Французская сюита, Это книга о беженцах и о жизни во время оккупации, написанная беженкой. Международный комитет спасения, где работала мама, был создан примерно в то же время, когда писался роман. Он был создан по предложению Альберта Эйнштейна ради спасения евреев из захваченной нацистами Европы. Читать эту небольшую книгу, где есть и смешное, и трагическое, было тяжело. Тяжело из-за судьбы автора и миллионов людей, убитых нацистами и их пособниками. В мае 2009 года мы по-прежнему ничего не знали о Дэвиде Роде. Мама беспокоилась все сильнее. Она волновалась и из-за своей библиотеки. Реализация проекта откладывалась по самым разным причинам. Вообще, построить что-то в Афганистане... Было очень сложно. Не удавалось даже найти помещение для единственного сотрудника, для женщины, которая день и ночь собирала средства и вербовала сторонников этого проекта. Фонд занимался созданием фильма об одной из мобильных библиотек и о работе Нэнси Хатч Дюпре. Для комплектации и оплаты транспортных расходов мобильных библиотек требовались деньги, И их нужно было собирать. Мой друг отснял материал, который удалось доставить из Кабула. Дел было так много, что мама не представляла, как совсем всем справиться, но она была преисполнена решимости сделать все необходимое. Мы встретились с мамой на сеансе митомицина, и во время процедуры наш разговор снова зашел о французской свите. Я упомянул о своей бессоннице. Книгу я дочитал ночью, когда не мог заснуть. Я испытываю чувство вины за то, что не делаю для мира больше, сказал я. Читая «Французскую свиту», думаешь, почему американцы не желают много знать и делать. Вот он я, и вот то, что происходит. Дети, солдаты, геноцид. торговля людьми, и я практически ничего не предпринимаю. Мама повернулась ко мне и сжала губы. Я отлично помнил этот быстрый таинственный взгляд. она так смотрела на меня, когда я забывал сделать звонки, о которых она меня просила или переспрашивала о том, о чем она уже мне говорила. Я любила тех, с кем встречалась во время моих поездок уил, сказала она. Любила слушать их истории, знакомиться с ними и выяснять, чем можно им помочь. Это безмерно обогащало мою жизнь. Конечно, ты мог бы сделать больше. Ты всегда волен делать больше и должен делать больше. И очень важно делать то, что можешь. Делай все, что в твоих силах, и этого будет достаточно. Слишком многие считают... что мало чего могут изменить, поэтому не предпринимают ничего. Это не оправдание. В любой ситуации можно что-то сделать, хотя бы подписать обращение, написать электронное письмо, отправить пожертвование или пригласить семью беженцев на ужин в день благодарения. А что ты скажешь о дорогих ресторанах и прочем в этом духе? спросил я, рискуя получить еще один взгляд. «Можно побаловать себя, если ты можешь себе это позволить, но никому не нужно подобное каждый вечер. Это должно быть чем-то особенным. Если у тебя возникают такие вопросы, значит, ты будешь стараться сделать то, что в твоих силах. Я не имею в виду делать что-то для себя. Когда я слышу, что богатые люди... жертвуют деньги школам, где учатся их дети, и только пока их дети там учатся, то это меня печалит. Конечно, это благотворительность, но слишком эгоистическая. В мире так много прекрасных школ, у которых нет почти никаких средств. О, если бы эти люди пожертвовали им хоть какую-то долю того, что жертвуют школам своих детей... Многие мои друзья говорят, что хотят что-то сделать, но не знают, с чего начать. Что ты отвечаешь, когда тебе задают такие вопросы? Люди должны использовать свои таланты, ответила мама. Если человек занимается связями с общественностью, то он может использовать свою работу для благотворительности, благотворительные фонды, Постоянно ищут людей, которые будут собирать деньги. Этим могут заниматься все. Ко мне часто приходят банкиры, адвокаты. Они желают что-то делать и готовы бросить оплачиваемую работу, чтобы заниматься делами беженцев. А я говорю им, а вы сами взяли бы в свой банк или адвокатскую контору человека, который не умеет ничего, кроме как работать с беженцами. Во всем нужно быть профессионалом. И я советую этим людям стать волонтерами, пожертвовать деньги, а уж потом решить, стоит ли превращать это занятие в дело своей жизни. Ведь если они действительно хотят помочь, то деньги – это самый быстрый и удобный способ, даже если вы можете пожертвовать совсем немного. А потом мама С улыбкой добавила, «Если кто-то хочет больше узнать о нашем мире и не знает, как найти достойное дело, ты можешь посоветовать им больше читать». Мама помолчала. «Но ведь не это мешало тебе заснуть?» «Нет, мама, не это. Я не мог заснуть, потому что думал, что нам делать. Я хотел сказать, без тебя». Но вовремя остановился. Я не мог этого произнести. Я не мог даже подумать об этом. Мама протянула руку и коснулась моей щеки, словно пытаясь стереть непрошенную слезу. «Ты не злишься?» — спросил я. «Я так зол!» «Иногда злюсь!» — кивнула она. В тот день мама хотела сказать мне еще одно. «Скорее не сказать, а показать». Когда она поднялась, чтобы пойти в туалет, то оставила в кресле свою книгу «Сила на всякий день и всякую нужду», раскрытую на цитате из Ральфа Уолдо Эмерсона «Есть сила, которая вдохновляет нас, наделяет красотой и делает теми, кто мы есть». дарит нам веселость, смелость и готовность осознать собственное устремление. Разве не должно сердце, которое получило так много, доверять силе, дарующей ему жизнь? Разве не должно оно оставить другие устремления и прислушаться к духу, который направляет его так мягко и учит столь многому, заботясь, чтобы его будущее было достойным прошлого.